Глава 8. Планы и приключения. Чуть позже в тот же день Моана нашла Вайлиле и спросила, как у неё идут дела со скалолазанием. Вайлиле хитро улыбнулась и повела подругу к скале, на которой помечала, как высоко она забиралась каждый день. Сейчас на ней было множество отметок, которые доходили почти до самой вершины. "Ого!" воскликнула Моана. "Здорово!" Вайлили стала карабкаться по каменной стене. Прямо как ты советовала. Я просто поднималась всё выше и выше каждый день, сказала девочка, медленно подтягиваясь на уступах. Если бы мне только удалось подняться ещё чуть повыше. И она потянулась вверх и вправду поднявшись ещё на несколько сантиметров. Ещё один шаг, и ты пройдёшь свою последнюю отметку, сказала Муана. Ты так близко. Постарайся глубоко дышать. «А ещё помогают крики!» — посоветовала она, как ей советовала мама. «Крики?» — произнесла Вайлиля и задумалась на секунду. Вдруг она издала громкий вопль «А-а-а-а!» А затем сделала ещё шаг. «И правда помогает!» — воскликнула девочка. «Правда, на высоте я начинаю нервничать!» Она медленно и осторожно спустилась и повернулась к подруге. «А как твои прыжки со скалы?» Хочешь посмотреть? С нетерпением спросила Моана. Вайлили кивнула, и обе девочки сорвались с места. Когда они подошли к подножию скалы Масина, Вайлили в страхе посмотрела наверх. Скала словно касалась вершины облаков. Ты прыгаешь оттуда? Моана хихикнула. Ага, ответила она. В первый раз я очень нервничала, но чем больше я тренируюсь, тем легче и лучше получается. Хочешь посмотреть, как всё выглядит сверху? Вайлили кивнула и последовала за подругой по извилистой тропинке наверх. Ух ты, воскликнула она, увидев какой вид раскинулся у них под ногами. С ещё большим изумлением она смотрела, как Моана подошла к самому краю, сосредоточилась, громко крикнула и sıганула вниз. Когда она вынырнула из воды внизу, Вайлиле захлопало в ладоши и закричало: "Поверить не могу, что ты это сделала!" Пока её подруга плыла к берегу, Вайлиле глянула с обрыва вниз и увидела отвесную стену, которая спускалась к воде. Она была довольно крутая, зато вся в выступах, идеально для скалолазанья. Вайлиле подумала, что, возможно, если она полезет не вверх, а вниз, И её страх наконец исчезнет. Она свесилась через край и стала спускаться. Моана снова забралась на вершину скалы и с удивлением обнаружила, что подруга пропала. "Вайлиле?" позвала она. "Я тут, внизу!" отозвалась та. Моана пошла на голос и заглянула за край обрыва. Её подруга цеплялась за выступы на отвесной стене. Вайлели рассказала ей свой план и предложила Моане встретить её внизу. Может быть, это поможет мне стать храбрее, с надеждой сказала девочка. Небо темнело, и Моана поёжилась, когда её коже коснулся прохладный ветерок. Уже довольно поздно, сказала она. Думаю, нам лучше держаться вместе. Она не хотела волновать Вайлели, но похоже начиналась гроза. Если пойдёт дождь, скала станет очень скользкой. Ваилели спустилась на выступ, достаточно большой, чтобы на него можно было встать. Отличное место, чтобы передохнуть. Она встряхнула руками и посмотрела вниз. Как же далеко ещё предстояло спускаться. Вдруг с неба начал накрапывать дождь, и девочку охватил страх. О нет, воскликнула она. И зачем я только это придумала? Быстро всё обдумав, Моана стащила из ближайшего дерева лиану. Она закрепила её на стволе и поддёргла, проверяя её на крепость. Держа конец лианы в руках, девочка наклонилась к Вайлиле. "Я иду к тебе!" крикнула она. Вайлиле взвизгнула, когда дождь полил в полную силу. Ветер разыгрался не на шутку. Перепуганная, она вжалась в каменную стену. Когда Моана добралась до неё, девочки тесно прижались друг к другу, пока их хлестал дождь. Скала слишком скользкая, крикнула Моана. Она огляделась, стараясь придумать, как им спастись. Большое старое дерево, покрытое мхом, росло у подножия соседней горы. Оно подало Моане идею. Одна из толстых мшистых веток перекинулась через небольшой овраг и тянулась к их скале словно палец. С другой стороны, она отделялась от ствола практически у самой земли. Если бы они смогли слезть чуть ниже, можно было бы дотянуться до этой ветки и спуститься по ней вниз. Мана указала на путь к спасению. Если спустимся на самую чуточку, сможем перебраться по ветке на дерево, а потом на землю, объяснила она. Что? воскликнула Вайли. Ей явно не понравилось, как звучит этот план. Но Моана уже решила, что им нужно делать. «Лиана достаточно длинная, её хватит до следующего уступа. Я пойду первый». «Но...» — начала было Вайлили. «У нас получится!» — перебила её Моана. «Всё будет хорошо. Мы сделаем это вместе!» Вайлили кивнула, и Моана двинулась вниз по склону. «Видишь, всё не так уж страшно», — сказала она. Теперь твоя очередь. Вайлили вцепилась в лиану и взвизгнула, когда ветер замотал её из стороны в сторону. "Держись крепче", крикнула Моана. Она держала конец лианы, пока Вайлили медленно сползала вниз. "Ты почти здесь", она протянула руку и осторожно коснулась ноги подруги. "Видишь?" Наконец Вайлили встала на выступ рядом с Моаной. Гроза всё ещё бушевала. Моана перерезала Лиану о зазубренный камень. У нее в руках остался довольно длинный кусок. «Готова прокатиться?» — с улыбкой спросила она. Вайлили вздрогнула. Она с ужасом смотрела, как Моана перекидывает Лиану через покрытую мхом ветку дерева. Затем дочь вождя объяснила подруге, что им обеим придется взяться за Лиану, чтобы соскользнуть по ветке. «Наш собственный вес потянет нас вниз», — объяснила она. «Готова?» «Я... я не знаю...» Вайлили дрожала. Муана обхватила обеими руками Лиану и крикнула. «Держись крепче и не смотри вниз!» Вайлили вцепилась в Лиану рядом с подругой. «Давай сначала крикнем!» — предложила Муана, видя, как страшно Вайлили. «А-а-а!» — завопили девочки вместе. «А теперь прыгаем!» Раз... 2 3 Вперёд! Цепляясь за лиану и крича во всё горло, они спрыгнули со ступы скалы. Леана заскользила по влажной ветке прямо к подножию горы. Моана вытянула ноги и ударила ими в ствол, чтобы они успели замедлиться. Крик превратился в смех, и уже скоро девочки благополучно спустились вниз. Земля Воскликнула Вайлели и раскинула руки, словно вот-вот бросится обнимать корни деревьев и мокрую траву. "Мы она заметила небольшую пещерку у подножия горы. Идём!" Она схватила подругу за руку и потащила в укрытие. "Мне кажется, я ещё ни разу в жизни так сильно не боялась", прошептала Вайлели, всё ещё тяжело дыша. Это было очень смело решить спуститься со скалы под отвесной стеной. заметила Моана. «Может быть, в следующий раз мой план сработает? Может быть, я еще заберусь выше всех? А может быть, я больше и близко не подойду ни к одной скале?» Дождь все еще хлистал склоны гор и скалы. Девочки и сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели, как поток воды стекает сверху перед входом в пещеру. Это было похоже на небольшой водопад. Наконец ветер успокоился, Шум дождя начал стихать, и вскоре гроза закончилась. Моана и Вайлеле выбрались из своего убежища и огляделись. В небе сияла ослепительная луна. Всё вокруг блестело, словно по волшебству. После ливня джунгли казались особенно тихими и спокойными. Вдруг Моана увидела сквозь лёгкий туман какое-то слабое сияние. Смотри туда. сказала она подруге. Вайли лев вгляделась в темноту и наконец тоже увидела какой-то свет. Не говоря ни слова, они бросились вперёд, обе всей душой надеялись, что там их ждёт цветок тиале.